Поехали. Поехали. Робот-лошадь Пржевальского. Лето, жара, Москва. Воскресным утром из дома номер 7 по Садово-Кудринской выходит счастливая троица. Высокий, привлекательный мужчина с седыми висками, юноша лет 17 и девятилетняя кудрявая девочка. Легкой походкой доходят до угла Садового кольца с красной пресней и идут вниз. Там заветные исполинские ворота и главный детский рай — Московский зоопарк. Рай, если не для всех детей на свете, то мой точно. И да, пухленькая кудрявая — это я с папой и братом. Я их давно умоляла сходить со мной. В зоопарке открылась новая территория, и говорят, завезли много новых разных и больших животных. Мне гарантированное счастье. На полу воскресенья на улице теплы, и у меня новое болгарское голубое платьице в стиле baby doll. Таблички животных не кормить весели, к счастью, не везде. Поэтому мы закупили булочек и семечек. Меня пробирало дрожь наслаждения, когда удавалось отправить в пушистый или оскалившийся, длинногубый или вытянутый трубочкой рот что-нибудь съедобное и смотреть, как угощение исчезает в пасте животного или в клюве птицы. «Смотри, как он ходит!» «Ой, полетел, пополз, поплыл! Иди ко мне скорей! Семечки с крошками булочек исчезали, я успевала пылко влюбиться в каждое новое животное. И тут... Брат и папа говорят, смотри, Ален, мы теперь входим в новую зону зоопарка. И, внимание, знай, здесь все животные не настоящие. Это роботы. У них только перья, мех и кожа натуральные, А внутри отменно сделанный механизм. И я такая, да? Моих мужчин хватил творческий азарт. Смотри, видишь, уточка плывет. Настоящие так ровно и прямо не плавают. А вон орел степной не двигается, уже минут пять. Наверное, механизм заело. Или, вон смотри, лошадь Проживальского Ходит только вдоль ограды, туда-сюда. Не бегает кругами совсем. Наверное, с поворотом у робота что-то не в порядке. Я всему верю, не устаю изумляться человеческому гению и несусь подкормить летучую собаку из вида рукокрылых. Она живо схватила у меня с руки пару семечек и повисла на реке вниз головой. Так у них что же, живот механический? Спрашиваю я брата. Конечно. И уверена так. И там же в механизме, знаешь, есть специальная переработка какашек, которые в конце дня просто пылесосят слушающего зоопарка. Когда закончились рассыпчатые булочки, а вместе с ними и терпение брата с папой, мы отправились домой. Меня по-прежнему трясло от восторга. Я мучила отца и брата вопросами про жизнь, смерть и размножение этих новых суперживотных. Едва влетев в квартиру, я выпалила маме сенсационную новость про зоопарк. Подробно и с неумеренными преувеличениями описываю ей повадки роботов из животного мира, По ее вспыхнувшим глазам начинаю понимать, что-то не так. И тут у меня из-за спины раздается сначала сдавленный стыдливый смешок, а потом папа с братом хохочет ее весь голос и гордо рассказывают маме о своей остроумной шутке. Они дорого заплатили за эту шутку. Сирена моих рыданий оглушила всех на добрый час. А заодно они были наказаны мамой. В стиле «Я не желаю с вами больше разговаривать вообще». Эх, мальчики, мальчики. Нехорошо обманывать девочек. Прошло время, рыдания забыты, но легкая обида осталась на много лет. И тут мне попадается книга выдающегося физико-теоретика и футуриста Метео Каку, «Физика будущего». В последней главе, которая называется «Один день в 2100 году», Он описывает сам этот день, 1 января. Так вот, домашний друг главного героя – собака-робот, которая умеет играть, бегать, приносить брошенные предметы, в общем, все, что делает настоящая собака. Только на ковер не писает. Детская обида испарилась. Даже появилась какая-то гордость за своих родственников правицев Любоваться настоящими животными – Радоваться их загадочному дикому счастью я буду всю жизнь. Когда у меня появился загородный дом, в нем прочно поселились собаки — веселые, красивые раздолбайские хаски. Иногда во время внезапных припадков собачьей благовоспитанности они мне кажутся не настоящими, роботами. Я испуганно трогаю их, боясь нащупать механическое сердце. Эх, мое сердце. Både